Пять. Вечер настал, и, сидя с Наташей на кухне, поглощаясь пивом только что сваренные отборные креветки, она по своей инициативе решила устроить небольшой пир, я, наконец, решился задать вопрос, который мог тоже ни к чему не привести. В течение дня я обдумывал ночные мысли, и, как водится при свете, они уже не казались гениальными, но все-таки следовало хотя бы попробовать. — Слушай, Натуль, стараясь говорить ровно, обронил ее промежуток между двумя глотками. — Помнится, ты рассказывала, в подростковом возрасте у тебя была плохая компания. Подростковый возраст звучало отвратительно и казенно, но нормального слова «отрочество» Наташа могла не понять. — Ну да, — спокойно ответила она, высосуя креветку. — Еще какая, а что? — Да ничего. А потом с ними что стало? — Ну, смотря с кем, кто-то исправился, а кто-то Нет. Ты стал бандитом. С надеждой договорил я. Ну да, именно по полной программе. А тебя это так волнует? Да нет, в общем, я медленно подходил к цели разговора. И что эти бандиты делают сейчас? Продолжают бандитствовать, она засмеялась неожиданно придуманному слову. Хотя некоторые и отсидели уже. И? А ты? Цель была все ближе. Ты совсем потеряла их следы или нет? Ну, как сказать. С ума, конечно, не ищу контакта, но некоторые по старой душбе звонят раз в год. Просто так узнать, как у меня дела и все такое. Ведь по отношению ко мне это совершенно нормальные ребята. И ты с ними общаешься? Конечно. Я же говорю, лично мне никто из них ничего плохого не сделал. И к тому же Наташа слегка улыбнулась и подлила себе пиво. Их профиль не ограбление банков, а всякие мелкие делишки. А ты сама можешь их найти, если понадобится. Это звучало уже всерьез. И она, кажется, наконец поняла, что разговор затеян мною не для заполнения пауз. «Да», — ответила она, — «могу, если очень надо». Над столом повисла тишина, Наташа молчала, и я тоже молчал, еще не поняв шансов на успех. «Вик», — утвердительно спросила она, серьезно глядя на меня, — «у тебя проблемы?» «Да», — прямо сказал я. «И тебе нужна помощь?» «В общем, да». «Кому-нибудь в рожу врезать?» «Нет». «Серьезней». «Разобраться с кем-нибудь?» «Нет». «Еще серьезней». «А что именно?» наташа уточнила совершенно спокойно но я медлил я боялся не ее реакции просто до сих пор сомневался действительно ли она сможет помочь огрузить ее невыполнимой просьбой мне не хотелось я хорошо знал наташу и был уверен что ко всему она отнесется всерьез мне нужно достать оружие решившись ответил я таким тоном будто интересовался нельзя ли в ее банке выгодно обменять доллары вик еще помолчав сказала она Твои проблемы очень серьезные. Да, честно кивнул я. И по-другому их решить нельзя. Нет. Это опасно для тебя? Да. Но иного выхода в самом деле нет. Нет. Можно было сказать много слова и даже кое-что объяснить, но мне казалось, что в такой ситуации нет ничего лучше, прямее честнее, чем односложные ответы. Я изо всех сил старался не втягивать Наташу на сантиметр глубже необходимого в черную трясину своей жизни». Она замолчала, отложив креветку и грызя ноготь, и я добавил. «Натуля, я ценю твою дружбу и люблю тебя. Я тоже тебя люблю. И никогда ничего не рассказывал тебе о своих проблемах, чтоб тебя ими не грузить. И сейчас не расскажу, но поверь мне, на сто вы без слов. Проблемы таковы, что их нельзя решить иначе. Если я прошу о нереальном, забудем этот разговор». Я не сомневался, что Наташу не шокировала сама просьба. Она испугалась за меня самого. Я ведь почти отучил ее от детской привычки обыгрызать ногти. Теперь это возвращалось лишь в крайних ситуациях, и я понял, что она сильно волнуется. Но в то же время знал, что лишние слова не нужны, тем более я не мог сказать ей ничего успокоительного. «Я поняла, Вик», — тихо сказала она, — «и я верю, что это край. Иначе бы ты решил по-другому, и я попробую что-нибудь сделать». Я молчал, благодарно глядя на нее. Не обещаю, что получится прямо сейчас, или завтра, или послезавтра потому что это зависит не только от меня. И, сам понимаешь, такие вопросы по телефону не обсудишь. Но я обещаю сделать для тебя все, что смогу. Ты меня знаешь, я словно ветер не бросаю». «Знаю», — подтвердил я, «и заранее тебя благодарю». Я с внезапной тоской отстраненно и грустно подумал о том, как повезет в будущем парню, за которого она выйдет замуж. «Но пока ведь ничего не известно, но я постараюсь». Она опять улыбнулась своей привычной, скуповатой и очень светлой улыбкой. «А сейчас объясните ко мне, пожалуйста, уважаемый господин сисадмин, почему у меня на диске все время убывает свободное место, даже когда я не создаю и не копирую ничего нового». Мы углубились в привычный разговор о компьютерах и больше не касались в этот вечер темы оружия. Но я знал, что Наташа ни о чем не забудет.